При погрузке я видел, как легко грузчики таскали тюки с грузом. Трюм был полон, а осадка лоди почти не изменилась. Скорее всего, в тюках была пушнина. Груз столь легкий, столь и опасный. В смысле, привлекательный для разбойников. Это не воск в бочках или железные изделия. Такой груз можно на любой лодке на берег быстро свести и спрятать. Хотя купец ни словом не обмолвился о Грузии, я проверил пистолет и нож. Первая ночевка прошла спокойно. На берегу развели костер, сварили кашу гречневую с мясом и салом. И все дружно поели из одного котелка, улеглись спать. Остался лишь один дежурный на берегу костерка. На следующий день, едва успев позавтракать, команда погнала ладью дальше.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 Разбойников было меньше, человек пять, но вооружены они были лучше — саблики, стени и дубины. Я зажал в левой руке нож, в правой пистолет, пытаясь различить своих и чужих. Вдруг из общей свалки тел на меня бросился здоровенный бугай с дубиной в руке. Грязный армяк был одет на голое тело. Повоевать я ему не дал, сходу всадил в грудь пулю из пистолета.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 Обыскав разбойников и забрав оружие, Тела их столкнули в воду. Палубы из ведер окатили водой, смыв кровь. Убитых матросов завернули в дерюгу И положили в трюм. Ко мне подошел купец, пожал руку. От всего сердца спасибо, выручил. Разбудил вовремя, иначе все бы уже в воде Убитыми плавали. Дострелял да ловко, Двоих живота лишил. Я ведь не первый раз меха вожу, приметили. Заказ уж больно выгодный попался. Купец османский в Москве большую партию берет. Гонял вот судно. Да купить надо было. Бог помог. Не иначе. Тебя на судно вовремя послал. Он перекрестился. Мы без аппетита поели кашу и продолжили путь. К вечеру в деревянной пристани Великого Новгорода с трудом нашли место для швартовки. Все переночевали на судне. В каюте было довольно прохладно, но уходить с ладьи на постоялый двор было рискованно. Купец мог уйти с позаранку. Рано утром, когда еще толком не рассеялся туман, мы уже отплыли. Через Ельмень по добрались до Вышнего Волочка. Огромные и величавые все-таки русские озера, полноводные и глубокие, в непогоду волны не уступают морским. Горе кораблю, попавшему на озерах в шторм. Уж сколько жертв забрали Ладожское или Онежское озера, один только бог знает. Зато в спокойную погоду тихая гладь расстилается, сколько глазу видно. Через день миновали Торжок, затем Тверь. Долго петляли по малым рекам и озерам. Пару раз ладью, ударом что небольшая, перетаскивали волоком. Вот, наконец, и Москва. Издали виднелись колокольни церквей, Блестели под солнцем островерхи шатры храмов. Хоть я и не москвич, но в душе росло приятное чувство возвращения домой. Долгим оказался мой путь, и временами очень опасным. Одни испанские приключения чего стоили. Я голодал и мерз во Франции, но вот чуть-чуть осталось. Купец уже старался добраться до вечера, ветер дул слабый, и купец усадил команду на весла. Поскольку у нас один был ранен, двое убито, оставались свободные места». Я сел грести, все быстрее дома буду, да и ожидание в безделе очень утомляет. Показались знакомые берега. «Хозяин, высади, мне до дома рукой подать», — не выдержал я. Купец посмотрел внимательно. «Ребята, суши весла, пару запустить». Мы пристали к левому берегу, к деревянной набережной.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 Дверь была заперта, но я стал колотить кулаком, не боясь потревожить сверхобитателей. На стук дверь открыла повариха, видимо, была к двери ближе всех. Я ураганом ворвался внутрь, бросил в прихожей баул с вещами и помчался по ступенькам наверх. Из комнаты, потревоженная стуком, уже выходила Настя в простом домашнем платье и связанием в руках.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 Челядь принесла в предбанник свежее пиво, сушеную рыбу, соленых баранок. Сидор поддал жару, плеснув на камни квасом. Воздух стал ощутимо густым, терпко пахнущим хлебом. Ополоснувшись горячей водой, я улегся на лавку, и Сидор неспешно стал охаживать меня вениками, то дубовым, то березовым. Ополоснулись, вышли в предбанник.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 Не хуже лекаря.